Подготовка к свадьбе Даниил Расписаться было одним из лучших решений. Мы жили вместе, мы были женаты, и об этом почти никто не знал. И это вновь стало очередной причиной для скандала с родителями Милы. Увы, она не смогла долго с ними не общаться, и в итоге они вновь продолжили гнуть свою линию. Впрочем, я привык быть плохим и совершенно не переубеждал так думающих людей. Какое мне дело до их мнения? Вскоре мы с Милой решили устроить торжество, свадьбу и объявить всем, что мы теперь женаты. На этой радостной новости я решил позвонить Эду. «О, босс, давно вы обо мне не вспоминали?» – погрузившись в отношения. Съязвил он, усмехнувшись. «Я закатил глаза, потому что мы общались на прошлой неделе, но да, общаться мы действительно начали меньше». «Да ладно, я шучу!» – рассмеялся он. «И я рад, что ты позвонил, но вообще я все боялся тебе сказать тревожную новость». «Говори, не тяни», — напрягся я. «Раз уж наконец-то поговорили, пусть вываливает все то, что у него накопилось. Все-таки действительно мы стали реже общаться». «Мы с Катей поженились!» — выкрикнул он в трубку. «Ого! Я вас поздравляю, но где здесь плохая новость?» — мыкнул я, ожидая услышать действительно что-то нехорошее. «Да нигде, в общем-то!» Он тяжело вздохнул. «Я просто увольняюсь. Предложили работу по специальности, оклад выше, да и последний курс университета остался». «Так это же здорово! Конечно, мне будет не хватать моего лучшего продавца месяца, но главное, чтобы у тебя все было хорошо!» Поддержал я своего друга-подопечного. «Я действительно был рад, что его жизнь не стояла на месте и развивалась. У меня встречная новость, Эд!» Усмехнулся я. «Мы с Милой расписались и после Нового года планируем свадьбу. Хочешь прийти к нам в качестве Купидона? Вместе с Катей, разумеется». «Ого! Это очень крутая новость! Обязательно будем! Я рад, что вы решились на такой правильный и ответственный шаг. Вы очень гармоничная пара». «Не все так считают», – фыркнул я, вспоминая родителей Милы. «Ну и плюнь на них, мы же живем не для них. Жду пригласительную открытку и буду рад вас поздравить». После чего он отключился. Удивился тому, как умело Эд балансировал между любовью и работой. Какие умные слова говорил и как относился к жизни. Жаль, что я к тридцати этому еще не научился. Но у меня был не один год, чтобы наверстать упущенное. А пока я планировал выцепить Лекса после его поездки, чтобы купить Миле на свадьбу букет из нарциссов. Она же удивительная девушка, значит и подарок должен быть соответствующий.